Как-ка? Так значит? Ну да, теперь-то тебе всё благоволит. Сидишь изнежно на своём рабочем месте, в приподнятом настроении. Ты из прошлого, даже будучи бессмертным, внутри был почти что мёртвым. И я уверен, что если бы он мог посмотреть на тебя, то был бы полон гордости. А я вот не уверен. Не могу избавиться от мысли, что он бы меня скорее избил. Потому что сейчас я выпечиваю то самое ощущение причастности к элите, которую тогда презирал. Я профессионал с хорошей зарплатой. И хотя многое произошло, но мои студенческие годы тоже выдались весьма весёлыми. Раньше ездил на велосипеде, но затем научился водить машину и даже слетал на самолёте в отпуск. Я начал читать и понимал книги, которые не мог понять в старших классах, и даже смог насладиться фильмами, которые когда-то совершенно не имели для меня никакого смысла. Если бы тот я из прошлого, который чуть было не споткнулся и не сбился с верного пути, увидел бы меня сейчас, он наверняка счёл бы меня совершенно невыносимым. «Сможешь ли ты быть счастлив?» Если предашь своё прошлое я, будешь ли ты чувствовать вину за свой успех? Это не то, что я хотел сказать. Или то. Может, я просто боюсь перемен? Нет, не думаю, что могу так сказать. Конечно, я действительно начал читать и понимать книги, которые совершенно не понимал в старших классах, и это правда, что мои вкусы изменились, когда я стал старше. Но с другой стороны, также было правда и то, что я перестал понимать книгу, которую когда-то сильно любил, несмотря на то, что когда-то мне было очень весело её читать. Я перестал находить ее забавной, несмотря на то, что я был глубоко тронут этой книгой, несмотря на то, что она почти изменила мою жизнь, она показалась мне поверхностной, когда я прочитал ее недавно, как будто она вышла за пределы заурядности. И это разочарование вызвало у меня чувство вины, от которого хотелось съежиться и умереть. Пусть это и будет преувеличением, но мое чувство вины было эквивалентно чувству вины от убийства человека. как к -ка? и так. Ты чувствуешь себя подавленным, потому что убил своё прошлое «я». Однако же ты не сможешь просто жить своей жизнью, если будешь перечитывать одну и ту же книгу раз за разом. Вполне возможно, что ты сейчас испытываешь те же чувства, как и тогда, когда ты стал вампиром на весенних каникулах. Ты сразу же возжелал снова стать человеком. Так же и я, когда меня попросили стать богом, подумала, что хочу остаться вампиром. Или, возможно, как я когда-то упустила возможность снова стать железнокровным, теплокровным, хладнокровным вампиром, и вместо этого решила жить в твоей тени». После тех слов Шинобо развернулась всем телом и посмотрела на Тории. На всё же, если мой господин того пожелает, я буду самым покорным его слугой. Было бы нетрудно вернуть тебя в твоё прежнее состояние». А, вернуть меня?» Оно тогда ещё не было таким ухоженным, но мы уже делали нечто подобное в этом святилище, не так ли? Мы использовали эти Тории как врата и перемотали время назад. «А, точно. Было дело». Это задумывалось как простая школьная шалость. Я не успел закончить домашнее задание на летние каникулы, поэтому мы собирались вернуться в предыдущий день. Тогда Шиноба, недолго думая, взяла меня с собой в путешествие во времени, и это привело к немыслимым последствиям. Но всё же, точно как в тот раз, Шинобу сказала «Сделаем это». «Да, в прошлый раз я допустила оплошность, но не волнуйся, в этот раз я всё сделаю как полагается. Всё будет хорошо, мы переместимся в прошлое, в котором тебя нет». Верно. Таким образом, ты сможешь пройти через старшую школу ещё раз, и если ты сожалеешь о своих ошибках, так почему бы их не исправить? А если ты думаешь, что сам есть одна большая ошибка, то ты сможешь просто изменить свой выбор, будь то поступление в университет или выбор работы. И даже в таком случае ты продолжишь жить, потому что ты вампир. Теряйся не среди улиц, теряйся в темноте. Вот что сказала Шинобо. И это прозвучало как шутка... На более половины сказанного, вероятно, всерьёз. Она была из тех девушек, которые внезапно предлагают совершить подобные неосмотрительные поступки, и именно они были искушением темноты. И я так часто попадался в их сети в старших классах. Я совершил их так легко, не задумываясь. Тем не менее, мы с Шинобой были в одной лодке, если я чувствовал, что Шиноба на самом деле не так уж и сильно изменилась в этом плане, то это означало, что я не особо поменялся. И если это было правдой... то, вероятно, это действительно было чем-то, что стоило отпраздновать. Прошлое я, который всё ещё жил в моём теле, он ещё не умер. У меня нет никакого желания возвращаться в прошлое, шинобу. Я из прошлого и я из настоящего. Это один человек. Они оба — это я. А если есть кто-то, кто собирается стать вечным старшеклассником, то пусть им займётся Огитян. Теперь всё ясно. После возвращения в родной город спустя четыре года меня точно захлестнула ностальгия. Я встретился с Камбару и Ойкурой, поговорил с сёстрами, прочувствовал Ханекаву, так что, наверное, стал более нервным и сентиментальным. Возможно, я даже поссорился с Хитаги, потому что переживал в то время очень деликатный момент своей жизни. Но я просто вёл себя, словно раньше трава была зеленее, и наслаждался этими мыслями. Я был отвратителен, прикидываясь чем-то, что в конечном итоге приносило мне боль. Я начал было чувствовать, что оставил всё позади, Но это не означало, что и все остальные достигли настоящего, игнорируя прошлое. Камбору добралась до сегодняшнего дня через матч с принципиальным соперником. Ой, Кура же сделала это, приняв своё прошлое. Именно благодаря прошлому у нас есть настоящее. Возможно, что даже Ханекава, которая стёрла своё прошлое, думала о нём больше остальных. Даже чувствуя вину перед собой прошлым, я лишь подтверждал позицию себя настоящего. Но даже разница между 18 и 23 годами покажется ничем, когда я оглянусь назад в 30-летнем возрасте. Я уж точно не могу сказать, что взросление будет скучным. Даже Гайен и Ошена уже взрослые, так ведь? Ну да, они могут быть исключениями, но взросление в принципе является чем-то весёлым. И это мне кажется правдой, когда я вижу людей из отдела слухов и весь департамент на ЭЦО. Даже сейчас мне это кажется забавным. Есть множество вещей, которые сейчас мне не нравятся в той же степени, что и раньше, но я могу с этим справиться. Это всё, что я могу сделать. Я отвернулся от ворот, то есть от Тори, и снова повернулся лицом к храму. Я не мог увидеть Бога, но это нормально. Потерять возможность увидеть её было нормально, иначе и быть не могло. Точно так же, как это было с Когай-сан, странности более чем-то, что люди обычно не могут видеть. И пусть вы их не видите, но это не делает их несуществующими. Даже если вы не можете их увидеть, вы должны верить, что они есть. Или, может быть, даже так. Я ничуть не заблуждался. Я просто делал вид, что колеблюсь, чтобы чувствовать себя лучше, но я уже решил, как поступлю. Потому что стоять на перекрёстке значит заблудиться. А вот почему я не могу видеть Хачикудзи. Не может такого быть, чтобы она не показала своё лицо, если бы я был чем-то серьёзно беспокоен. как к -ка. «Если ты решил так думать, то пусть так и будет». «И да, кстати, я не была уверена, стоит ли тебе говорить, но если ты о той потерянной девочке, то даже я её не вижу». «А в самом деле?» «Тебе следовало сказать это раньше. Вернее, разве это не странно? Независимо от того, мог ли я видеть её или нет, даже если она была связана со мной, Шиноба оставалась странностью, которая питалась странностями, так что невозможность увидеть одну из них была... несомненно». Может, она просто ненадолго отошла? Даже так она всё равно остаётся временно отлучившимся божеством. Эта девочка. Отсутствовать в святилище, хотя сейчас даже не Каминадзуки. Примечание переводчика. Каминадзуки Месяц без богов. Традиционное название десятого месяца традиционного японского лунного календаря. Согласно легендам, в этот месяц все боги покидают свои святилища и собираются в великом храме Идзума, префектура Симаны, Поэтому в городе Идзума этот месяц называют «Месяц с богами». Но, в принципе, это не невозможно. В таком случае я требую возврата своего подношения. Верните мне мои пять ян. Тогда, думаю, мне придётся ещё раз тебя навестить. Так и сделаю. В следующий раз не буду тянуть так долго. Ты придёшь снова чем-то обеспокоенный? Нет. Я выберу более подходящее время. Я только что принял решение. Я сыграю здесь свою свадьбу с Хитаги. Перед этим божеством. И хотя я не мог сказать наверняка, была ли она здесь, в главном храме, я решил на всякий случай сделать два поклона, два хлопка, а затем третий поклон. И если так подумать, то начало моих отношений с Хитаги тоже проходило под руководством Хачикудзи. Разве нельзя в таком случае назвать это святилище храмом, соединяющим судьбы? Примечание переводчика. Слово «Энмусуби» означает «брачные узы». но также используется для обозначения традиции прикреплять к ограде или деревьям на территории храма бумажек с именами будущего супруга как залог будущего брака. Не может быть, чтобы она не показалась мне в настолько важный момент. И когда она это сделает, я от всего сердца обниму этого обожающего прогулки бога. Я покажу ей, что взрослые тоже умеют веселиться. «Ты все это говоришь так лихо и захватывающе, но судя по тому, что я видела из твоей тени...» Разве ты и та девушка сейчас не находитесь в стадии разрыва? А разве я тебе не говорил? Я уже решил, каким путём буду двигаться дальше. Я всё решил. Так что, мой покорный слуга, в этом плане я был бы премного благодарен, если ты сможешь мне помочь в любой требующей того ситуации. А? С работой? Нет. Это на сто процентов развлечения. Если это работа, то я планирую помогать в меру. Шиноба улыбнулась. Не устрашающей, а вполне милой улыбкой. Но если ради развлечения, ты готова выложиться на полную?